Глава двадцать Когда ко мне вернулась способность соображать, я понял, что лежу, задыхаясь в кромешной тьме, заваленной землей, которая продолжает сыпаться со всех сторон, грозя похоронить меня заживо. Ужаснувшись, я попытался встать на ноги, что мне в конце концов удалось. Я замер на несколько секунд, стараясь сообразить, где я и что со мной произошло. Внезапно поблизости раздались глухие стоны, а затем и едва различимый голос Петерса, молящая о помощи. Я протиснулся на шаг или два вперед и, споткнувшись, свалился прямо на моего спутника, засыпанного землей по пояс, так что он никак не мог выбраться, и, собрав все силы, я раскидал землю и помог ему освободиться. Когда мы оправились от неожиданности и страха и смогли поразмыслить над случившимся, то оба пришли к выводу, что стены расстелены, куда мы проникли, обрушились, то ли в результате подземного толчка, то ли под тяжестью собственного веса, и что мы погибли, погребены заживо. Охваченные смертельным ужасом, мы на какое-то время слабовольно поддались отчаянию, которое трудно понять тем, кто не оказывался в подобном положении. Я твердо убежден, что никакое бедствие, выпадающее человеку на его жизненном пути, не причиняет таких безысходных душевных и физических мук, как в случае с нами, а именно погребение заживо. Кромешный мрак Окружающий жертву, невозможность вздохнуть полной грудью, удушающие запахи сырой земли, в совокупности со страшным сознанием, что находишься за гранью всякой надежды, что ты мертвец, засыпанный в отведенной тебе могиле, все это вселяет в душу такую жуть, какую не вынести и не постичь умом. В конце концов, Петерс предложил определить размеры катастрофы и исследовать нашу темницу. «Не исключено», — заметил он, — «что осталось какое-нибудь отверстие, сквозь которое можно выбраться на свободу». Я ухватился за эту ниточку надежды и, напрягая все силы, попытался пробиться сквозь осыпающуюся кругом землю. И действительно, едва я сделал один единственный шаг, как заметил тусклый свет, означавший, что уж во всяком случае мы не погибнем от удушья. Это воодушевило нас и позволило надеяться на лучшее. Когда мы перебрались через груду земли и камней, которая преграждала нам путь к свету, стало легче двигаться и дышать. Мы сильно мучились от недостатка воздуха. Скоро мы могли уже кое-как различать все вокруг и обнаружили, что находимся у конца расселины, там, где она поворачивала налево. Еще несколько усилий, и мы, достигнув поворота, увидели к неописуемой нашей радости какую-то трещину — тянущуюся высоко вверх под углом градусов 45, а местами и круче. Мы не могли разглядеть края трещины, но поскольку сквозь нее проникало достаточно света, мы уже почти не сомневались, что наверху, если мы сумеем туда подняться, имеется выход наружу. И только теперь я вспомнил, что в расселину мы вошли втроем и ничего не знаем о судьбе Аллена. Мы немедленно вернулись за ним. После долгих поисков, сопряженных с опасностью обвала, Петерс крикнул, что нащупал ногу нашего спутника, но он так завален землей и камнями, что вытащить его невозможно. Я убедился, что так оно и есть, и жизнь давно покинула Алена. Исполненные печали, мы вынуждены были оставить тело нашего товарища и вернуться к повороту. Трещина была достаточно широка, чтобы протиснуться одному человеку, но вскарабкаться наверх мы не смогли, и после нескольких безуспешных попыток опять было поддались отчаянию. Я уже говорил, что скалы, между которыми пролегало ущелье, были из какой-то мягкой горной породы, напоминающей мыльный камень. Поэтому стенки нашей трещины были настолько скользкие, особенно если попадалась сырость, что мы едва могли поставить ногу даже в сравнительно ровных местах. Когда же она шла круто, почти вертикально, подъем казался вообще немыслимым. Но отчаяние иногда придает мужество, и мы, вспомнив о тесаках, принялись вырубать ими ступени в мягкой скале, с риском для жизни, цепляясь за куски твердого сланца, кое-где торчащие из породы. Мы, в конце концов, вскарабкались на плоский уступ, откуда был виден клочок голубого неба в конце густо заросшей лесом лощины. Оглядываясь назад, теперь уже не без любопытства, на проделанный нами путь, мы увидели, что трещина совсем свежая, и сделали вывод, что она образовалась от того самого толчка, который так неожиданно настиг нас. Поскольку мы совершенно обессилели Так что едва могли стоять или разговаривать, Петерс предложил позвать наших товарищей на помощь выстрелами из пистолета, которые еще висели у нас за поясом, хотя ружья и сабли мы потеряли в земле на дне пропастей. Последующие события показали, что прибегнем мы тогда к помощи оружия, нам пришлось бы горько раскаяться. К счастью, у меня возникла тень подозрения, что дело не чисто и мы воздержались от выстрелов, чтобы не выдать дикарям наше местонахождение. После часового отдыха мы двинулись по лощине и скоро услыхали оглушительные крики. Наконец мы выбрались на поверхность. До сих пор наш путь пролегал внизу, под навесом из крутых откосов и свисающей листвы. Мы осторожно прокрались к узкой горловине, откуда вся окружающая местность была видна как на ладони. И в тот же момент буквально с первого взгляда поняли страшную причину обвала. Площадка, с которой мы вели наблюдение, располагалась неподалеку от самой высокой вершины в горной цепи. Слева от нас, в футах в 50, тянулось ущелье, которым наш отряд шел в деревню. По меньшей мере, на добрую сотню ярдов дно его было засыпано гигантской в миллион тонн беспорядочной массой земли и камня. Способ каким дикари устроили этот обвал, был столь же прост, сколь и очевиден, ибо негодяи оставили достоверные следы своего чудовищного злодеяния. В нескольких местах вдоль восточного края пропасти торчали вбитые в землю деревянные колья. В этих местах почва была нетронута, зато на всем протяжении стенки, обнажившейся после обвала, виднелись углубления, как после бура. Очевидно, тут были вбиты такие же колья, какие мы видели, и они располагались на расстоянии ярда друг от друга на протяжении 300 футов и отстояли от края обрыва футов на 10. На оставшихся кольях болтались веревки из виноградной лозы. Наверняка такие же были привязаны к другим кольям. Я уже упоминал о необыкновенной структуре этих гор, а приведенной выше описания глубокой и узкой трещины – благодаря которой нам удалось избежать погребения заживо, даст дополнительное понятие о ней. Скалы состояли из множества как бы наложенных друг на друга пластов, которые раскалывались по вертикали при малейшем естественном толчке. Того же можно достичь сравнительно небольшим усилием. Для осуществления своих коварных целей дикари и воспользовались этой особенностью, вколотив цепочку кольев, Они частично разрушили несколько слоев почвы, вероятно, на глубину одного-двух футов, а затем у каждого столба поставили по человеку, чтобы по сигналу тащить веревки, привязанные к самым верхушкам и тянущиеся прочь от обрыва. Благодаря такому устройству, действующему как рычаг, создалась сила, достаточная, чтобы отколоть верхнюю часть обрыва и сбросить вниз в ущелье. Судьба наших несчастных спутников была очевидна. Только нам удалось избежать гибельной катастрофы. Мы были единственные белые люди на острове, оставшиеся в живых.